Глава 33. Декристаллизация невозможна. Надо бы все-таки рассказать вам, как я умер. Помните фильм «Бутовщик без идеала» с Джеймсом Дином? Там компания молодых идиотов нашлась и развлечением, мчаться в машинах на полной скорости прямиком к краю пропасти. Они называют это Chicken Run гонка слабаков. Игра состоит в том, чтобы нажать на тормоза как можно позже. Кто тормозит последним, тот и есть самый крутой в компании.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 Женщинам тогда кажется, что пора ухаживания длится дольше, а мужчинам, что она проходит быстрее. Это нас и погубило. У нас были высокие запросы. Мы ломали романтическую комедию только для того, чтобы испытать оргазм посильнее. И в конце концов сами в это поверили. В любви нет ничего эффективнее методики Куя. Как жаль, что срабатывает она только в одну сторону. Уж если выкристаллизовалась, обратного хода нет. Думаешь, это игра? Так оно и есть. Вот только играешь-то с огнем. Ты уже падаешь в пропасть, как герой мультиков. Знаете, те самые, что смотрят на зрителя. Потом на пустоту под ногами. Потом опять на зрителя. И шмяк. Все, ребят. Помню, когда мы с Анной расстались, на какую бы вечеринку я ни пришел, везде встречал людей, которые с лицемерным видом интересовались у меня. Где Анна? Что с Анной? Почему нет Анны? И как Анна поживает? Я отвечал кому как. Анна? Она сегодня вкалывает до допоздна.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 «Анна? Какая Анна? Маранье?» «Надо же, какое совпадение! Мы однофамильцы!» «Анна в больнице. Ужасная авария. В опять нестерпимой боли она между двумя воплями умоляла меня остаться с ней, но я не мог пропустить этот чудесный вечер. Красный край изумительный, вы не находитесь?» «Ничего, зато она вкалывается столько, что я скоро буду миллионером. Брак, институт далекий от совершенства». «А где Алиса? Вы знаете Алису? Алису не видели?» «Как вы думаете, Алиса придет?»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 Кого переквалифицируются кровососы? Так я стал литературным критиком.